Глава двадцать девятая. Она узнала меня. Сразу же. Хотя, надо признать, слабая надежда, что не узнает, оставалась. Впрочем, была она совсем недолго. У меня не получилось ни испариться, ни исчезнуть, пока она шла к беседке. Сначала охватил панический ужас. Хотелось забиться в самую узкую щель и затаиться — Но по мере того, как Аврора приближалась, страх уходил, как вода уходит в песок. А затем хватило странное безразличие. Ну, Аврора, ну, приехала, ну, увидит нас, и что? Жизнь остановится, небо рухнет на землю, солнце взорвется, и землю затянет черная дыра. Нет, всего лишь Тагаев узнает, что у него есть дети. Так чего мне бояться? И только сейчас я понимаю, что на самом деле давно жду встречи с Авророй. Никогда увидела Артура на стадионе, а намного раньше, с тех пор, как начала зарабатывать деньги. Все эти годы с каждой удачной сделки, с каждого выполненного заказа я при полном одобрении Стефа откладывала определенную сумму на специальный счет, который у меня помечен как Аврора. Наверное, я точно знала, что когда-нибудь мы встретимся, и тогда я верну ей все до копейки, даже с процентами чтобы она не посмела сказать, что купила у меня право распоряжаться жизнью моих детей. Наши глаза встречаются, и она застывает в оцепенении, впившись в меня взглядом. А я смотрю в упор. Она ничуть не изменилась. Все такая же холеная и изысканная, с заученной, будто приклеенной улыбкой и такими же холодными колючими глазами. На доли секунды я перемещаюсь в прошлое и становлюсь снова робкой и наивной девочкой. Но на помощь приходят мои дети. Они влетают в беседку, и теперь в этой битве у меня полное стратегическое преимущество. При появлении близнецов по безупречной маске будто идет трещина. Аврора делает шаг назад, растерянно оглядывается по сторонам. Ее голос звучит глухо и сдавленно. И тогда я перехожу в наступление, не дав ей опомниться. И Анастасия. Приятно познакомиться. Протягиваю руку, глядя в глаза матери того мужчины, в которого когда-то влюбилась. И от которого теперь у меня трое детей. Надо дать должное. Аврора берет себя в руки довольно скоро. По крайней мере, когда она пожимает мне руку, пальцы у нее почти не дрожат. А я обращаюсь к сыновьям. «Данил, Давид, поздоровайтесь с Авророй Аркадьной". «Здравствуйте» с готовностью выдают близнецы почти хором. Аврора не сводит глаз с моих мальчишек, взгляд мечется от одного к другому, и в этом взгляде я вижу настоящий ужас. Неудивительно. После того, как охранник Тагаева подстриг их точно, как Артура, только такой слепой, как Тагаев, не увидел бы их сходства. Внезапно я осознаю, что сейчас Аврора видит перед собой собственного сына, только еще и в тройном варианте — Интересно, она что-то чувствует? Не всегда же она была такой стервой. Пытаюсь представить Аврору молодой, счастливой, влюбленной, с маленьким Тагаевым на руках. Но тут воображение меня подводит. Ничего не получается. Может, мешает оригинал? Хотя что-то похожее на сожаление мелькает в ледяных глазах, и это она еще не видела... — Даня, Давид, вы здесь, а Артур где? — в беседку заглядывает Дианка и замолкает, увидев толпу взрослых. — Это мама Артура, — свистящим шепотом сообщает ей Данил, — иди с интересом разглядывает Аврору. — Хотя я стараюсь воспитывать своих детей одинаково, у Дианки воспитываться получается лучше всех. И в отличие от братьев, ей не надо напоминать, когда следует поздороваться. Она подходит к Авроре, которая следит за ней совершенно круглыми глазами — И говорит с серьезным видом, «Здравствуйте. Вы знаете, у вас такой хороший сын. Нам он очень нравится». Артур и Риана громко смеются, а вот нам с Авророй не до смеха. Я привычно впиваюсь ногтями в ладони, а Аврору, кажется, сейчас хватит апоплексический удар. Еще немного, и она начнет мычать и тыкать в Дианку пальцем, поэтому я милостиво избавляю будущую свекровь Ри, от подобных действий. «Это моя дочь Диана», — говорю взглядом, высверливая в Авроре сквозные отверстия. Та оглядывается на сына и беспомощно переспрашивает, почему ты его, а не меня. «Кто? Кто эта девочка?» «Наша сестра», — отвечает вместо Тагаева Данил, а Давид просто смотрит на Аврору и в его взгляде ясно читается сожаление из-за непроходимой бестолковости некоторых взрослых. «Так, значит, вы...» Аврора все же не выдерживает и тычет пальцем сначала в Давида, потом в Данила, а потом снова переводит взгляд на Дианку. «Вы... Сколько вас?» «Их трое, мама», — с улыбкой отвечает Тагаев матери. «Дианка самая старшая. Мы тройня», — поправляет его Ди, как и положено старшей сестре. Аврора задыхается и начинает сползать вниз, закатив глаза. Но Артур вовремя подхватывает ее под руки и усаживает на диван. Сегодня очень душно, замечая изо всех сил, стараясь изобразить сострадание, но подозреваю, получается плохо. Хорошо хоть, что на меня особо никто не обращает внимания. Все суетятся возле Авроры, ее поливают водой, обмахивают большим веером и, наконец, приводят в чувство. Да, парит, соглашается она, усаживаясь прямо. Наверное, будет дождь. Я бы восхитилась ее самообладанием, но мне срочно нужно решить свои проблемы. — Я правильно понимаю, что наше заточение подошло к концу? — спрашиваю у Тагаева, который миг делается мрачным. — Я могу улететь на гидроплане? — Нет, не можете. — качает тот головой. — Почему это? — Там мало места. Вы все не поместитесь. Тагаев злится. Но меня это мало волнует. На помощь приходит Ри, которая горячо поддерживает мое желание вернуться на Большую Землю. Их спор перебивает окончательно пришедшая в себя Аврора. «Со мной никто не полетит. Мы действительно все не поместимся. Но я могу прислать за вами катер. А сейчас вы не могли бы нас оставить, милая?» Она поворачивается к Ариане. «Я готовлю вам с Артуром на свадьбу сюрприз и хотела бы обсудить, как это лучше сделать. Вы ведь не против, Настя?» теперь она смотрит на меня рис с готовностью вскакивает чтобы оставить нас вдвоем в это время тагаев скидывает голову смотрит на меня изумленным взглядом и повторяет за матерью беззвучно одними губами настя мы остаемся одни рис с благодарностью улыбается авроре дети тянут артура за руки он хоть и поддается но при этом одаривает меня тяжелым мрачным взглядом даже оглядывается несколько раз. Но мне не до Тагаева. Я внутренне сжимаюсь, готовясь к поединку с его матерью. Она уже полностью владела собой и стоит напротив, такая же прямая и надменная, как стояла пять лет назад в роскошном холле огромного дома Тагаевых. Странное дело, я совсем не помню ни холл, ни дом. Помню свое общее впечатление — Ощущения, вызванные ими. Ну, какого цвета там были стены, мебель, потолок? Сказать не могу. Зато отлично представляю себе лестницу, на которой стоял Тагаев. «Ничего не хочешь сказать?» — щурится Аврора, и мне становится смешно. «Все-таки какая же она предсказуемая! Кто бы сомневался, что она начнет с нападения». Пожимаю плечами, не потрудившись ответить «нет, не хочу». Захотела меня обмануть. Ее глаза становятся узкими, как щелки. Снова пожимаю плечами. Всего лишь выполнила условия сделки. Вы не желали, чтобы мои дети присутствовали в вашей жизни и в жизни вашего сына, и заплатили за это. Их в ней нет и не будет, а убивать своих детей по-настоящему у меня не было и в мыслях. Так я вот передергиваю. «Как ты смеешь врать, нахалка! Ты прислала мне поддельные медицинские заключения о том, что избавилась от беременности! Михаил проверял, эти записи проходили по базе больницы!» Бросаю быстрый взгляд за пределы беседки. «Михаил, личный телохранитель Авроры, стоит на приличном расстоянии и не может слышать наш разговор. И при этом расстояние достаточное, чтобы прийти на помощь своей хозяйке, если я вдруг решу наброситься на нее и начну душить!» Тем временем Аврора распаляется все сильнее. Как у тебя получилось это провернуть? У тебя потрясающие способности. Обвела вокруг пальца не только меня, но и нашу службу безопасности. Ушлая, продуманная девица. Теперь ты втираешься в доверие к моей будущей невестке и подбираешься вплотную к моему сыну, чтобы помешать их свадьбе. Как раз наоборот. Обрываю этот поток словесных инсинуаций. Я не собираюсь мешать свадьбе, а занимаюсь ее организацией. Не скрою удовольствие мне это не доставляет. Но не я искала Ариану, она сама ко мне пришла. Артур познакомился с детьми еще раньше. Спросить у него, пусть он вам расскажет, у меня нет ни времени, ни желания. Аврора прожигает меня взглядом, но на мне будто невидимая броня. Мне в самом деле глубоко безразлично, что думает обо мне эта женщина, чужая и разгневанная, и далекая, как созвездие Андромеды. Она сдается первой. Это правда? Поджимают губы Тагаева. Артур ничего не знает. Она дает мне шанс, и я, конечно, не упускаю возможности им воспользоваться. Если вы тогда ему ничего не рассказали, то да. Он ничего не знает. А вы, видимо, не говорили, верно? Мало того, насколько я понимаю, ваш сын не знает не только о моей беременности. Он понятия не имеет, что я это я. И хоть свою мысль я высказываю достаточно сумбурно, мои слова точно попадают в цель. Аврора молчит. Но мне ее ответ не нужен, он очевиден. Моя Стефа снова оказалась права. Что ж, думаю, дальше нам говорить не о чем. Стараюсь смотреть в сторону. Конечно, мне невероятно повезло. Будь на месте вашего сына кто-то другой, наверняка обнаружил бы, насколько мальчики на него похожи. Они, к сожалению, похожи. На это повлиять я никак не могла. Но можете быть абсолютно спокойны. Ваш сын в упор не видит очевидного. После свадьбы у него появятся другие, намного более достойные дети, так что вашей чистоте крови ничего не угрожает. Мои дети не претендуют и никогда не будут претендовать ни на фамилию Тагаевых, ни на ваши капиталы. Единственное, на что я претендую, на ваш гидроплан». — Мне надо срочно вернуться домой. Так что, если вы мне его уступите, я буду крайне признательна. Направляюсь к выходу из беседки, и в последний момент Аврора меня останавливает. — Настя, стой! — окликает она. — Оборачиваюсь. В ее лице уже нет той холодности. Глазам не верю, но, кажется, Тагаева не может собраться с духом. Наконец, после непродолжительной борьбы она выдает... — Скажи... «Почему? Почему трое? Ты тогда говорила о двойне?» «Она сейчас выглядит совсем потерянной, поэтому я решаю не нагнетать и отвечаю вполне вежливо, прям как мои дети. Так бывает. Мальчики разделились позже, они одноплодные. Вы разве не заметили, как они похожи? Этого не было видно на первом музее, так что я не вводил вас в заблуждение, я сама не знала. Сообщаю на случай, если вы хотите переписать мне очередную ложь, все-таки не удерживаюсь от колкостей». Но Аврора поражает. Поднимает голову, и я ошеломленно наблюдаю, как блестят ее глаза. «Прости меня», — говорит она порывисто, — «прости. Возможно, я была чересчур резкой. Но ты тоже должна понять. Вот так вдруг узнать, что у меня есть внуки? Целых три. Да еще и девочка. В голове как будто взрывается снаряд впиваюсь ногтями в ладони так, что, кажется, сейчас на дорожку закапает кровь. Михаил неподалеку напрягается, что ж, интуиция у него работает превосходно, но я не должна опускаться до ругани и обязана сдержаться. Делаю глубокий вдох, выдыхаю, а потом говорю очень-очень спокойно. Ваши внуки остались в утилизационной камере абортария, Аврора Аркадьевна. Давид, Данил и Диана... Только мои дети, которые к вам не имеют никакого отношения, уясните себе хорошенько, вы купили это право быть им никем. Стараюсь не замечать опущенных уголков губ Тагаевой, выхожу из беседки и отправляюсь на поиски своих детей.